Прошло уже 30 минут, а поединщики по-прежнему щеголели практически равным запасом здоровья, у Арка оставалось 55%, а у Брэда 48%. Если Арк сосредоточится, и ему удастся поддерживать высокий темп боя, то победа будет у него в кармане. Однако в этот момент Брэд, который был не в силах пробиться через ливень от Арка внезапно прыгнул вперёд. Ха, понял, что ему не победить избегает. Это вселяет уверенность. Арк взмахнул клинком и засмеялся, когда тот столкнулся с великим мечом Брэда. Хозяин зверя отступился и пошатнулся, огромная ошибка, учитывая его замечательные навыки боя. «Терпение, ключ к победе!» — воскликнул Арк, решивший, что дождался своего шанса на гарантированную победу. Он рванул вперед, как ветер, его нога выстрелила вперед с невероятной скоростью, если он попадет в Брэда таким пинком в прыжке, то велик шанс оглушить его. Всего на пару секунд, но в дуэлях между высокоуровневыми игроками это была прорва времени. Арк положит конец поединку одной удачной атакой. Вот только он, начав двигаться, сразу заподозрил неладное. Эту атаку нельзя было избежать, просчитывая время ударов. К тому же Арк еще не использовал удары ногами против Брэда, поэтому она была полностью неожиданной. Вот только тот, как будто ждал ее, и с легкостью увернулся, после чего на его лице проявилась слабая улыбка. Терпение говоришь! Ошарашенный Арк не нашел, что ему ответить. Согласен, терпение это все. Земляная буря. Брат ударил мечом, как клюшкой по мячу для гольфа, и в тот же миг вокруг Арка взвелся ураган, поднимая его в воздух. Теперь-то я тебя отплачу. Вихрь лезвий. Великий меч Брата разделился на дюжину копий, окруживших Арка. Убийственная комбо земляной бури и вихря лезвий, направленная прямиком на него. Полоса здоровья Арка устремилась к нулю. Не успел он опуститься обратно на землю, как брат снова призвал дух БК и применил натиск. Удар отшвырнул Арка далеко в сторону, протащив его по нескольким препятствиям и в конце концов бросил в пыль. В один миг Арк решился потратить своего запаса здоровья, но проблема была не только в этом. Как чёрт возьми брат смог предугадать его удар ногой? "Как ты?" брат захохотал в виде удивления противника. "Не ты один готовился к дуэли. Как думаешь, чем я занимался последние 10 дней? Что?" Чем таким он мог заниматься? Какое-то имеет отношение к... И тут Арк все понял. Чёрта Бог сел! Именно благодаря торговцу брат сумел идеально рассчитать удар ногой Арка. Как-никак они ждали его здесь целых 10 дней. Уж точно за это время брат изучил кристаллы памяти Буксила, где были записаны все сражения Арка. За эти дни брат изучил и запомнил все его атаки, пинки, удары, тычки, привычки и навыки. Один только меч обещания стал для врага сюрпризом. Причина преимущества Арка в начале дуэли крылась как раз в оружии, он никогда не применял его ранее, поэтому Брат не знал, как ему противостоять. И в тот момент, когда Арк решил воспользоваться своим привычным комбо-спинком, Брэд разобрался с ним одной мощной контратакой. Арк побледнел, осознав серьезную ситуации, из-за одного мега беспечности он потерял 30% здоровья, оставшись всего лишь четвертью шкалы против почти половины у противника. Слишком большой разрыв, и если до этого хозяин зверей шел в ближний бой, Да теперь он точно будет держаться на средней дистанции. Нет, с таким запасом жизни шансов на победу ноль. Вот я попал. Весь бой решился одним комбо. Арк почуял поражение. Все, конец. На самом деле причин волноваться не было. Победит он или нет, неважно. Он не получит ни опыта, ни предметов, ни очков, навыков. Он принял вызов с одной лишь целью. Чтобы брат отвязался от него. Да уж, без этого хвоста будет гораздо лучше. Вот только он не мог так легко смириться с поражением, слишком сильно это уязвляло его гордость. Но от разницы в 4000 здоровья никуда не денешься. Проверив информацию персонажа, Арк полдухом. духом. У него осталось около 1700 хитов, и если он был прав, и у Брада изначально было 10 тысяч, то сейчас у хозяина зверей должно было быть около тысяч. Ему нужно лишь держаться на средней дистанции и пулять варка навыками, чтобы не оставить ему вообще никаких шансов. Был бы способ обратить ситуацию. Оставался еще навык с эффектом Темной Души под названием Величие Ночи, который мог повысить его атаку и характеристики на 50%. В таком случае шансы уравняются, но брат уже знал способ способировать действие этого навыка, для этого нужно было применить свой. Этот навык не мог быть использован двумя игроками со вторым классом в одном и том же месте. Еще иди... Арк уже совсем было потерял желание выиграть, как вдруг ему в голову пришла интересная мысль. «Стоп-стоп! Зональные навыки нейтрализуют друг друга, так? А можно ли этим как-то воспользоваться?» «Если применить...» «Точно! Вот он мой шанс! Проблема только в том, как это сделать. Ладно, выбора все равно нет. Или пробую, или все одно сдохну!» «Что? Что такое? Уже сдаешься? Поинтересовался брат, приближаясь к арку. Но арка вынул огненный камень из сумки и швырнул вперед. Появившийся столб огня заставил брата вздрогнуть и отступить. В это время Арк сбежал при помощи спринта. «Чего? Сбегаешь? Дебил! Это стратегическое отступление! Не выйдет! Одержимый духом зверя — дух гепарда!» Брэд призвал очередной дух и бросился в погоню, но не успел он схватить Арка, как что-то ужалило его в ногу. «Что за... Это фрукт Наденька!» — ухмыльнулся Арк. «Изюминка саутандали!» Этот хитрый фрукт в половину снижал скорость передвижения на целую минуту. Благодаря этому Арк получил немного времени и использовал верные свитки. Перед ним тут же появилась слот-машина. Вы использовали навык Верные свитки. Результаты: свойство отвага, принадлежность воин, окружающая обстановка горы. Полученный эффект чуточку отважный воин. Ваша сила атаки увеличена на 5% сроком на 3 минуты. Такой вот замечательный эффект верных свитков. Нет! выкрикнул недовольный Арк. «Ну не так же! На!» Рубанул мечом, подобравшийся поближе брат. Арк швырнул в него еще один фрукт найденка и снова сбежал. На этот раз он спрятался за крупным валуном и подождал, пока закончится эффект навыка, после чего применил его еще раз. Этот навык съедал 500 хитов при каждом применении, поэтому использовать его можно было лишь ограниченное число раз. «Дважды он меня уже подвел, осталось всего 700 единиц». «Снова будет 1700, если я использую силу воскрешения с площад таинственной силы, и тогда я смогу применить верные свитки еще три раза!» Он уже почти активировал силу воскрешения, когда вдруг засомневался. «Подождите-ка. Эффект свитков вовсе не такой уж случайный. а Он зависит от ситуации и обстоятельств. Последний раз нужный эффект появился тогда, когда у меня было меньше 10% здоровья, так?» Решившийся активировал верные свитки с оставшимися 700 хитами, В те доли секунды, пока перед ним еще не появилось сообщение, Арка Чейна молился. Вы использовали навык ⁇ Верные свитки ⁇ Результаты ⁇ свойство обман, принадлежность плут, окружающая обстановка, каменистый лес. Получен эффект ⁇ плут ⁇ Ко всем навыкам применен эффект ⁇ плут ⁇ сроком на 3 минуты. Есть! Я был прав, эффект свитков не случайный. Если я грамотно воспользуюсь ситуацией, то шанс один из двух, что выпадет нужный мне эффект. Арк узнал кое-что новое о верных свитках. Но времени на изучение и проверку теории не было, так как позади него раздался голос Брэда, взбешенного постоянным бегством его противника. «Ты разочаровал меня, не за носок!» Арк повернулся и выкрикнул. «Зональный эффект? Величие ночи! Чего?» – опешил Брэд. «Используешь зональный навык? Придурок! Я ж говорил тебе, что он против меня бесполезен! Зональный эффект – земля зверей!» Эффект Брэдлского зонального навыка накрыл ту же площадь, что и навык арка. Обычно два таких эффекта взаимно уничтожались, но в этот раз, что странно, они наложились друг на друга и остались. «Что происходит?» Брэд выглядел озадаченным, в то время как по лицу арка расползалась улыбка ликования. «Есть! Зверяная земля Брэда прошла!» Но это была лишь половина его плана. Теперь пришла пора самой важной части. Кинув Брэду еще один фрукт Наденка, Арк помчался прочь, мысленно обращаясь к Ракарду. Рокард, используй режим спутникового наблюдения и отыщи мне расщелину, из которой сложно сбежать!» «Чего? Что за просьба из ниоткуда? Быстро!» По условиям дуэли ни Брэд, ни Арк не могли использовать ни, ни своих питомцев, ни своих спутников. Но Брэд не знал, что Арк мог мысленно общаться с Ракардом, поэтому вампир, напрямую не участвуя в поединке, мог вести наблюдение и разведку. Так хозяин зверей ни за что не догадается, что Ракард помогает хозяину. «Дурака кусок! Ты зачем зональный эффект активировал?» Зарал Бред, безуспешно разыскивая Арка. Но Арк молчал, не реагируя на провокацию. «Скоро узнаешь!» — хихикнул он себе под нос. Какое-то время дуэль так и продолжалась. Арк бросался в Бреда фруктами Наденко, а потом прытался в траве или за валунами. Вскоре с него слетел эффект Плут, а потом в голове послышался голос Ракарда. Готово, хозяин. Если обойти вон тот холм, то у его подножья найдется яма. Метров в десять с глубиной и шириной около двадцати. Подойдет? То, что надо. Арк тут же поднялся на холм, о котором говорил вампир. Как и сказал под подножье была яма. Тут-то я его и одолею. Вот ты где! Обнаружив Арка, брат взлетел на холм. притворившись, что опять убегает, Арк активировал навык. Призываю отряд призрачных рыцарей! Пространство раскололось, являя призрачных солдат. «Рыцаря Бериума, нас призвал спаситель! Где же враг? Вот ваша цель!» Арку указал на Бреда. «Уничтожим его!» Командир рыцарей повторил его жест, воскликнув. «Смерть врагу спасителя! Во главу Бериума!» Отозвались остальные призраки, бросаясь на воина с огромным мечом. «Это еще что?» «Одержимость духом зверя...» «Защита черепахи!» Брэд быстро прикрылся панцирем, защищаясь от рыцарей. Как и следовало ожидать, рыцари на начальном уровне навыка едва могли нанести какой-то урон игроку 400-го уровня, но целью Арка была вовсе не нанести урон Брэду, а столкнуть его в яму. И призракам удалось оттеснить его к самому краю. Прыжок! Арк рванул вперед, Прежде чем Брэд смог поднять свой великий меч, Арк врезался в него, увлекая за собой в яму.